Глава двадцать шестая. Лицо Хартли красное, как помидор. Паш, открыв рот, смотрит вслед Фелисити и ее свите. Что на нее нашло? Изумляется он. Я тяжело вздыхаю. Понятия не имею. Она так и напрашивается, чтобы ее хорошенько. Я скорее чувствую, чем вижу, что Хартли вот-вот взорвется и торопливо прикрываю Пашу рот рукой, пока он не втянул на собой их в неприятности. Не говори этого. Предостерегаю я его. Что? Бурчит он и отталкивает мою руку. Я собирался сказать, что ей не помешает хороший пинок под зад. Я скептически смотрю на него, а затем поправляю пиджак. Паш достает телефон и утыкается в него. «Ты унизил ее». Наконец подает голос Хартли. «Вернее, мы. Она утверждала, что встречается с тобой, но ты продолжал это отрицать. Потом ты сказал ей, что она может бросить тебя, а сам заявился к ней домой на ее вечеринку и выставил на посмешище перед всеми друзьями. По-моему, именно это добило ее», — замечает Паш. «Мы с Хартли поворачиваемся к нему в ожидании разъяснений он протягивает нам свой телефон. Проклятье. Я смотрю на фотографию Спирса, которую вчера сделала та девчонка. Она добавила хэштег Астара, и хотя публикация была размещена только сегодня утром, под ней уже куча лайков. Снимок нас с Хартли, где мы томно смотрим друг другу в глаза на фоне колеса обозрения, понравился более чем тысячи человек. Хартли стонет. О боже. Это топовый пост в ленте. Если это не соль на рану Фелисити, то даже не знаю. Я бы тоже захотела отомстить. «Классная фотография», – комментирует Паш. «Классная фотография?» – переспрашиваю я, не веря своим ушам. «Ну да, классная фотография. Тот, кто ее делал, использовал длинную выдержку и смог уловить свет. Похоже на работу профессионала. Он хмуро смотрит на меня». Она в топе только потому, что отлично снята, а не потому, что на ней вы двое. Прости, если задел твое раздутое эго. Я тоже смотрю на Паша с хмурым видом. Она нацелилась на Хартли из-за меня. Дело совсем не в моем раздутом эго. Дело в нас с ней. Может, вы двое перестанете ссориться? Вмешивается Хартли. Разве так уж важно, почему эта фотография набрала столько лайков? Она права соглашается Паш. «Вопрос в том, как нам теперь успокоить Фелисити». Я выгибаю бровь. «Нам?» «Ну да. Я не собираюсь смотреть, сложа руки, как Хар...» Он легонько толкает ее в плечо, отвечает головой за то, чего не делала. «Так что давайте-ка усмирим Фелисити». Хартли удается улыбнуться. «Спасибо». «Зачем нам усмирять ее?» — спрашиваю я. «Потому что ты не можешь побить ее». «Есть другие способы». «Какие, например?» – с подозрением спрашивает Хартли. Я открываю рот, но продолжаю молчать, потому что понятия не имею, что делать. Когда в последний раз одна из школьных стерв попыталась связаться с моей семьей, ответом было насилие. Помнишь, как Джордан Каллингтон приклеила к школьной стене скотчем какую-то девчонку? Наконец, выдаю я. Элла наваляла ей. Паша Хартли смотрят на меня, как на сумасшедшего. «По-моему, тебя слишком часто били по голове», говорит Хартли и толкает локтем Паша. «Тебе не обязательно впутываться во всю эту мерзость. Даже я не хочу иметь с этим ничего общего». Он пожимает плечами. «Это наш последний год в школе. Мне все равно больше нечем заняться. А кроме того, кто даст гарантию, что я не буду следующим? После Истана я второй любимчик в Астере». Хартли улыбается. Да? А кто тогда на первом месте? Ты, конечно. Потом Элла. Но мы с ней связаны. Только я буду очень тебе признателен, если это останется между нами, потому что у нее отличный удар правой. В притворном испуге он потирает руки. Как человек, которому не раз доставалось от Эллы, могу подтвердить, что Паш прав. Подхватываю я благодарный другу за то, что он пытается разрядить обстановку. Когда выражение лица Хартли светлеет, я решаю, что Паш двинулся в правильном направлении. Нам нужно больше шутить и смеяться. В жизни наступила черная полоса, так что плохого в том, чтобы немного повеселиться? «Давайте устроим вечеринку», — заявляю я. У Хартли так и отвисает челюсть. «Что, прости? Вечеринку?» «Ну, типа, мне больше не нужно ходить в школу. Что-нибудь в таком духе?» «Я за». Паш поднимает руку, и мы даем друг другу пять. Но Хартли уходит. «Погоди!» — кричу я, оставляя Паша одного и бросаясь вслед за ней. Паш тоже бежит за нами. «Тебе не понравилась идея с вечеринкой?» «Мне нужно на работу». Ее голос звучит бесстрастно, лицо как каменное. «Мы можем устроить вечеринку после того, как ты вернешься с работы» она внезапно останавливается. «Вечеринку? Истон, ты издеваешься? Меня только что отстранили от занятий. Тут нечего праздновать!» Паш сразу же принимает серьезный вид. «А что твои предки? Они не убьют тебя? Потому что мои меня точно убили бы», — признается он. Хартли становится белой, как привидение. «Черт!» «Да, думаю, вечеринка — это плохая идея. Мямлю я, Чувствуя себя последним дураком, мне и в голову не приходило, какими могут быть последствия ее отстранения. Думаю, и сама Хартли вспомнила об этом только тогда, когда Паш затронул эту тему. Директор, конечно же, первым делом позвонит ее родителям, а раз ей уже нельзя по каким-то таинственным причинам видеться с членами своей семьи, то страшно представить, что начнется теперь. Хочешь, я поговорю с твоими предками, предлагаю я. Объясню им. Нет. Она становится еще бледнее, если такое вообще возможно. Ты не скажешь им ни слова, ни единого слова. Хартли хватает меня за пиджак, ее пальцы впиваются в мою руку. Пожалуйста. Хорошо, хорошо, заверяю я ее. Она отпускает меня. Мне пора. Я и глазом не успеваю моргнуть, как она уносится прочь. Я пытаюсь догнать ее, но Паш тянет меня назад. Да ей побыть наедине со своей семьей, мужик. У нее не...» Я закрываю рот, чтобы не разболтать то, о чем мне вообще не следует говорить. Но мне не нравится смотреть, как убегает Хартли. «Я не могу просто стоять и ничего не делать, чувак. Мне нужно чем-то заняться». «Отлично. Тогда езжай домой», — советует Паш. «Поговори с Эллой. Кто знает, может, она придумает, как разрулить эту ситуацию». Как бы сильно мне не хотелось догнать Хартли, я все же решаю воспользоваться советом Паша. Приехав домой, отправляюсь на поиски сводной сестры и нахожу Эллу в комнате за учебниками. «Есть минутка», — спрашиваю я, постучав в открытую дверь. Элла отрывается от книги. «Конечно, входи. Что случилось? Я выкладываю ей все как есть». Фелисити подставила Хартли и ту обвинили в списывании на контрольной по математике. А потом на время отстранили от занятий. О Господи, вздыхает Элла, зачем Фелисити так поступила с Хартли, чтобы отомстить мне? Она злится только на меня. Но еще бы она не злилась. Ты опозорил ее на ее же вечеринке. Но почему она решила действовать через Хартли? Почему не выбрала кого-то из твоих близких друзей? Меня, Вэл или Паша? Я так понимаю, сегодня ты еще не открывала ни Инстаграм, ни Снапчат. Нет. Мы с Калумом провели целый день у юристов. Элла откладывает учебник и берет свой телефон, валяющийся под рукой. Я опускаюсь на кровать и прислоняюсь к мягкому изголовью. Догадаться, что она уже нашла нужную фотографию, несложно. Элла опять вздыхает. «Вы что тут целуетесь?» — восклицает она. «Не совсем, но мы целовались на колесе обозрения». Элла поражена. «А что случилось с правилами?» Ведь Хартли говорила, что тебе нельзя приставать к ней. Я и не приставал. Это она поцеловала меня, если хочешь знать. Элла надолго замолкает. Своим взглядом эта девчонка вот-вот просверлит во мне дырку. Так сильно она хочет залезть мне в голову. И что дальше? Я не знаю, почему она так смотрит на меня и начинаю нервничать. Короче, начинаю я. Ну уж нет. Давай мне тут без своих короче. Мы еще не закончили с вашим поцелуем. Элла проводит рукой по своим золотистым волосам. Так вы, ребята, теперь пара? Не знаю, наверное. Она открывает рот. Так ты хочешь этого или нет? Ты ведь не встречаешься с девушками, забыл? Я только трахаюсь с ними, отвечаю я, вальяжно растягивая слова и провожу языком по нижней губе. Может, если скатиться в пошлятину, Элла почувствует отвращение и бросит этот разговор. Мой план срабатывает. Фу, ест. Ладно, но зато сейчас мне все стало понятно. Если Фелисити думает, что между тобой и Хартли что-то есть, тогда ясное дело, почему она нацелилась на нее, чтобы отомстить тебе. Элла на секунду умолкает. И если честно, ты заслужил это. Большое спасибо. Я хмурюсь. «Обязательно нужно втаптывать меня в грязь». «Ой, это правда тебя так рассердило?» «Прости. Может, тебе просто не стоило напиваться, заявляться к Фелисити и унижать ее перед всеми нашими друзьями и одноклассниками? Вот что бывает, когда не думаешь о последствиях». «Господи! Тебе что-то залезло в задницу и умерло там?» «Стоит мне это произнести, как я тут же жалею о сказанном». Элла подскакивает ко мне и бьет по руке. Черт! Я потираю ушибленное место и обращаю к ней полный обиды взгляд. Но это не срабатывает. Она скрещивает руки на груди и сердито смотрит на меня. Прости за слова про задницу, но можно мы больше не будем ворошить мое прошлое? А то это может продолжаться до следующей недели. Ладно, но я извиняться не буду. Ты заслужил. Согласен. Девчонка умеет драться. Неудивительно, что Джордан отступила. А ты можешь отделать Фелисити, чтобы она остановила весь этот бред?» Элла усмехается. «Нет. Ну почему? С Джордан-то сработало?» «Сработало не это, а то, что мы все объединились и дали отпор буллингу». «Так давай снова объединимся и дадим отпор Фелисити». «У тебя есть доказательства, что именно она подставила Хартли?» «Ну да. Она призналась в этом в присутствии Клэр и еще парочки девчонок». Элла качает головой, взвешивая эту информацию. «Значит, Фелисити твердо уверена, что они ничего не скажут», — наконец решает она. «И значит, это ее слово против твоего. А на твое слово положиться нельзя, ты постоянно притягиваешь к себе проблемы. Фелисити же состоит в обществе почета, она прилежная ученица и у нее достойная семья». «Спасибо за такую мощную поддержку», — ворчу я, Но мы оба знаем, что Элла права. Проблемы ⁇ мое второе имя. Может мне стоит позвонить ей? И что ты скажешь? Попрошу прощения. Элла бросает на меня сердитый взгляд. Шутишь, что ли? Ты до сих пор не извинился перед ней? Это первое, что ты должен был сделать? Может, ты извинился? Я задумываюсь и тут же морщусь. Я не помню. Тогда да. Думаю, тебе стоит позвонить ей. И попросить прощения. Элла пару раз качает головой, как будто не может поверить, что живет под одной крышей с таким придурком. А еще лучше, купи ей цветы, пойди к ней домой и скажи, что повел себя глупо, не соображал, что делал, вообще был настоящим козлом, и что все плохое, что она про тебя думала, это правда. И умоляю ее не вымещать свое зло на Хартли. Меня даже передергивает. Обязательно делать все. «Да», — суровым тоном отвечает Элла. «Все». «Ладно». Грязно выругавшись, я соскакиваю с кровати, но в дверях оборачиваюсь. «Но мне все равно больше нравится идея, что ты отделаешь ее». Элла кидает в меня подушку. «Я не стану ее бить». Я спускаюсь вниз и выбегаю на улицу к своей машине. Но съезжая с подъездной дорожки, неожиданно для себя самого — Поворачиваю не направо, как собирался, а налево. Мне не понравилось, что Хартли сбежала от меня. А если ее родители приехали и сейчас кричат на нее, ей наверняка понадобится моральная поддержка. Я решаю, что сначала заеду проверить, как там Хартли, а на обратном пути разберусь с Фелисити. Заехав на заправку, покупаю ведерко мороженого, пару банок газировки и попкорн. Уже на кассе добавляю к покупкам две шоколадки. У витрины стоит ведро с розами. Я решаю взять одну. «Похоже, кто-то сильно на тебя злится», — говорит кассир, пробивая товар. «Как догадался?» «Это набор «Прости меня» для чайников», — шутит он. Я усмехаюсь. «Вообще-то я собираюсь извиняться перед Фелисити только розой, но мне становится любопытно». «И каковы успехи с этим набором?» «Зависит от того, насколько ты был неправ». «Если облажался по полной, придется извиняться по-крупному. Я забираю все ведро цветов». «Значит, по-крупному». Кассир проводит картой по терминалу. «Удачи!» Но, судя по тону его голоса, он уверен, что мне не повезет. Спустя десять минут я останавливаю свою машину у дома, где живет Хартли, и глушу двигатель. Взяв пакет с покупками и три розы, Фелисити обойдется, Я поднимаюсь по шатким ступеням, перепрыгивая через одну. Уже собираясь постучать, я вдруг слышу голоса. «На что бы ты ни надеялась, теперь этому никогда не бывать. Папа уже час как метает громы и молнии». Я застываю на месте. «Черт, это Паркер!» Я перегибаюсь через перила, чтобы посмотреть, куда она поставила свой «Мерседес», но его нигде не видно. Либо она оставила машину где-то дальше по улице, Либо приехала на такси. Я этого не делала. Безучастным голосом говорит Хартли. Ты всегда находишь кучу отговорок, презрительно фыркает Паркер. Я не хотела шпионить за тобой, папочка. Я не хотела развалить твою предвыборную кампанию. Я не хотела позорить нашу семью. Я не хотела разрушать ее. Повисает тишина. Хартли ничего не отвечает. Думаю, что бы она ни сказала, Паркер все равно ей не поверит. Я хочу постучаться. Хочу взять и войти. Хочу образумить Паркер. Но какая-то божественная сила останавливает меня. Я пытаюсь вдохнуть поглубже. Это все моя вина. Я напился и смешал с грязью девчонку, с которой лучше было не связываться, которая только и ждет, чтобы выпустить когти и отомстить. Я тупой баран и поведу себя совсем тупо, если попытаюсь вмешаться в семейный спор Хартли. Мне нужно что-то делать с Фелисити. Это пока единственный выход. А когда я все исправлю, Хартли сможет вернуть расположение своей семьи, и между нами не будет никаких проблем. Я смогу все уладить. Смогу.